Глава десятая. Один. Кислев лежал открытый, как на ладони. Ветер дул с большого горного хребта на севере, становясь все сильнее и чертовски холоднее. Беспрепятственно проносился над равнинами и хлистал Снорри носокуса по лицу. Снорри закрыл глаза и побрел по пояс в снегу. Его веки подергивались рябью, будто по ним колотили крошечные удары. Его борода трепетала. Силы движения его широких плеч было достаточно, чтобы вырвать с корнем дерево. Но Снорри далеко не дерево. Какими бы крепкими ни казались деревья, они всегда оставались мягкими посередине. А Снорри нигде не был мягким, возможно, за исключением головы. Но если бы его поставили перед фактом, что нужно оставить одно мягкое место, то, вероятно, именно голову он бы и выбрал. С решительным рычанием Снорри выкопал себе еще одно место под проход и замахнулся в него своей ногой булавой. Снорри сплюнул снег с губ, но в бороде у него еще было полно снега. Он прилипал холодной и вечно влажной тяжестью на его подбородке, словно его только что вытащили из реки. Снорри ненавидел воду. На вкус она просто ужасна. Снорри также ненавидел леса. Это те места, где жили пожилые человеческие леди, которым нечем заняться, кроме как окружать себя гигантскими пауками и накладывать проклятия на ни в чем не повинных истребителей. Снорри погрузил массивные руки в снег перед собой и разгреб его в сторону. Шаг за шагом – таков гномий обычай. Его дурацкая судьба могла быть в миле отсюда или в тысячи миль за горами, но шаг за шагом он в конце концов доберется до нее. Он просто надеялся, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Протиснувшись всем телом в выкопанное им отверстие, он повернулся, прикрыл глаза рукой и посмотрел назад на проделанную им траншею. Снег щелкал по его онемевшим пальцам, и он с минуту наблюдал, как он заполняет прокоп позади него и засыпает его, словно хороня тело. Единственным доказательством того, что Снорри прошел этим путем, было то, что Снорри тут стоял. Было бы так легко просто сдаться, сесть и позволить снегу укрыть и его тоже. Он поддался искушению. Вечность в качестве обесчещенного ревенанта, лишенного чертога Гримнира, не казалась такой ужасной по сравнению с дорогой до кислива. Стоило умереть только ради того, чтобы взглянуть на выражение лица этой злой ведьмы. «Возьми свою судьбу и подавись ею!» Но Снорри знал, что не может так поступить. Снорри стряхнул снег с руки и протер глаза. Он дал обещание Готрику. Мысли о его старом друге ослабляли больше дьявольской метели, но он постарался отогнать их. Хотя в этих местах это было особенно тяжело. Степь походила на разум Снорри, большой и пустой, который только и ждал, чтобы его заполнили. В степи был свой снег и свой ветер, у Снорри свой. Был ли Готрик каким-то образом причастен к его гибели? Имел ли он какое-то отношение к позору Снорри? Не в силах сдержать давящие мысли, он попытался подумать о чем-нибудь другом. Возможно, о том, сколько дней он так уже ходит. Снорри устало усмехнулся. Это слишком просто. Он понятия не имел. О чем еще можно подумать? Напряженные размышления занимали его разум достаточно долго, чтобы он снова повернулся к юге лицом. Снорри ненавидел снег. Он пришел к этому пониманию только за последние несколько дней, но держался за него с горячностью, больше всего свойственной оркам или эльфам. Он пнул ненавистную дрянь ногой булавой, воображая, что это гоблины. Он видел их уродливые заостренные лица в многослойных складках, их блестящие глазки в падающих хлопьях. Какое отношение ко всему этому имели гоблины? Взбешенный, сам не зная, почему он ударил сугроб сильнее. Булава с хрустом пробила снежную поверхность и застряла внутри. Снорри яростно дернул, настолько стремясь высвободиться, что даже не заметил, как его обычная нога скользнула под ним, и он начал заваливаться. С разочарованным криком Снорри взмахнул руками и рухнул в снег. «Вставай, Снорри, вставай!» Борик раздвоенная борода подхватил Снорри под плечи и оттащил его от обломков парового фургона. Дым валил из иллюминаторов его приземистого покрытого броней корпуса и клубился, как остывающая магма из открытого заднего люка. Два гнома лежали мертвыми на голом, маслянистом камне рядом с ним. Если не считать налета пепла, на них не было никаких заметных следов. Похоже, дым убил их. Снорри отрывисто кашлянул. «Только не еще один несчастный случай! Снорри считает, что это дурная примета!» Борик ответил энергичным покачиванием головы. Одна сторона лица длиннобородова была покрыта сажей и кровью, а линза его пенсне треснула. Он заряжал большой мушкетон с широким дулом. Снори огляделся в поисках своего собственного топора и нашел его на земле, где он уронил его после того, как, пошатываясь, выбрался из фургона. Он поднял оружие. Сквозь рев дыма и огня доносились пронзительные крики, и Снорри увидел, что их окружают обезьяноподобные тощие существа, карабкающиеся на четвереньках по извилистым ландшафтам пустоши и хаоса. Засада. Окутанный дымом из разбитого фургона, Готрик отбивался от стаек удахчущих кошмаров с резиновыми конечностями, орудуя лопатой для угля обеими руками. Инженер дико размахнулся, почти случайно зацепив одного из демонов сбоку головы, и раскроил ему череп. Демон что-то бормотал и молотил руками. Рана на его виске расширялась, словно что-то разрывало ее изнутри. Однако он продолжал кудахтать, даже когда его мозг выпал упругой розовой кляксой. Два более злобных и корявых демона стряхнули останки родичей со своих синих шкур, обнажили клыки и бросились в атаку. «Вала я будь милосердна!» – пробормотал Борек, вскидывая свой мушкетон, чтобы прикрыть Готрика, и прежде чем Снорри успел даже подумать о том, что сейчас произойдет, нажал на спусковой курок. Раздался взрыв, словно в ухе Снорри только что хлопнул минный заряд, а затем буря гвоздей железных обрезков пронеслась сквозь стаю бесов. Некоторых от удара отбросило назад, другие подпрыгивали на месте, словно их щекотали эти острые металлические осколки. Каким-то образом, защищенный возвышенностью и количеством врагов, Готрик остался невредим. Он ударил лопатой по одному из немногих устоявших противников. «Убейте синих!» — крикнул Борик, перезаряжая свой мушкетон. «Они не воскреснут!» С благодарным рычанием Готрик вонзил лезвие своей угольной лопаты в горло синего кошмара, затем замахнулся тыльной стороной ладони, чтобы выпустить чужие странные полуразумные кишки. Плюющийся ужас бросился инженеру на спину, но упал навзничь, получив удар топором по хребту. Снорри вырвал свой топор, собственным телом прикрывая Готрика, в то время как Борик выкрикнул предупреждение и послал еще один испепеляющий заряд шрапнели в ослабленных демонов. Когда у них перестало звенеть в ушах, Готрик опустил плечи и положил руку на плечо Снорри. Затем одобрительно похлопал по плечу. «Я твой должник, Снорри. Никогда не позволяй мне забыть об этом!» Снорри просиял. Его не слишком заботила борьба с демонами или повторное открытие потерянного карак Дума, но уважение своего друга он всегда жаждал. «Возвращаемся к последнему фургону», — сказал Борик. Он вскинул на плечо свой мушкетон и развернул двух гномов. «Там тесновато, но мы все еще можем достичь цели». «Если это шутка, то я слыхал и получше», — ответил Готрик. «Я же говорил тебе, что пустоши непроходимы». Поверни эту коробку, пока у нее еще вращаются колесики. Ни за что! закричал в ответ борик. Мы так близки! Подумай о славе! Подумай о золоте! Лишь в полухо прислушиваясь к окружающему гулу, Снорри поднял свой топор, чтобы указать на странное изгибающееся демоническое существо, плывущее сквозь дым от выпотрошенного фургона, прямо к борику. Тело демона принимало формы кричащих, корчащихся в и лиц и морд с длинными переломанными конечностями, мерцающими пламенем. Снорри почувствовал исходящий от него жар, ощутил его где-то глубоко в своей душе. «Снорри думает!» Раздался всплеск магической энергии. Пламя пробежало по рукам демона, пока все его тело не превратилось в один сплошной ад, А затем две струи обжигающего огня устремились к последней паровой машине гномов. Огонь попал в угол переднего бронелиста, вогнав нос фургона в землю, прежде чем пробил его насквозь и попал в двигатель. На долю секунды металл застонал, как гном, страдающий несварением желудка. Затем извержение разноцветного огня со множеством щупалец разорвало его изнутри. Крыша взлетела высоко в воздух, а куски дерева и броневых плит разлетелись во все стороны. «Нет!» Борек взревел. Абсолютный крах его мечтаний адским пламенем отразился в разбитой линзе Пенсне. Он бросился к фургону, как будто мог спасти его, но Готрик удержал его как раз в тот момент, когда череда вторичных взрывов уничтожила его останки. «Экспедиция окончена!» — прорычал Готрик. Он изменился. Даже Снорри заметил это. Пустоши изменили его. Они изменили их всех. Снорри направил свой топор на огнеметчиков и демонов, что, прыгая, приближались к ним. Его пятка наткнулась на молот среди обломков взорвавшегося фургона, и он вдобавок подхватил и его. Затем с ревом бросился на клекочущую орду. «Оставь Снорри одного!» Он схватился за голову, словно его пальцы могли проникнуть в оспины, оставленные его старым гребнем гвоздей, и выковырить эти воспоминания из своего мозга. Первая экспедиция Борика в пустоши была обречена с самого начала, преследуемая случайностями и катастрофами задолго до той последней атаки. И именно с Норри, уговорил Готрика отправиться туда: Это была вина с Норри, все это. Но даже это было еще не все. Там было. Глубоко вонзив обгрызенные ногти в кожу головы, он застонал, уткнулся лицом в стенку снежной траншеи и с ее помощью выкарабкался наверх. Снег закружился, приветствуя его внезапно обнажившуюся голову. Снорри вытер струйку соплей о предплечье и подавил рыдание. Затем он пнул снежного врага и снова продолжил двигаться. У него была судьба, предназначение, место, где ему предстояло побывать. У него не было времени на воспоминания, но он был в долгу перед Готриком. Готрик. Снорри глубоко вонзил кулак в снег и взвыл на искривляющую бурю. Черные тучи заволокли небо, что еще всего несколько мгновений назад было покрыто цветной паутиной, атака демонической кавалерии, копья пурпурных молний бешено метались вниз, вверх и во всех направлениях по небу. Не переставал греметь гром. Мелкие камни подпрыгивали под сапогами Снорри. Его борода вздыбилась, отражая атаку. «Готрек!» — закричал он, но ветер заглушил его голос и загнал обратно в горло. Если ветер был сильной рукой пустошей, то когтями служил чистый искривляющий камень. Сам воздух искрился от него, и Снорри чувствовал, как с каждым вдохом его тление проникает ему в горло. Он покосился назад. Туда, откуда они пришли, на продуваемый ветром искривленный ландшафт с искривленными формами скал и его изгибающейся линией горизонта. Готрик исчез. «Готрик!» Снорри повернулся, намереваясь вернуться за ним, но веревка, обвязанная вокруг его талии и привязывавшая его к Борику, туго натянулась и удержала его на месте. Толстый узел впился ему в живот. Эта идея принадлежала старому грамотею, чтобы оставаться вместе и пустоши их не разделили. Его рука сомкнулась на ней, нащупав один конец там, где их должно было быть два. «О, нет!» «Где он?» — спросил Борик, хватаясь за свою веревку, словно некомпетентность Снорри могла разорвать ее даже на расстоянии. «И как во имя Грунгни и вообще его потерял? Снорри ни в чем не виноват!» Он сказал, что не зелен в узлах. «Ты идиот, Снорри!» «Снорри ни в чем не виноват!» Повторил Снорри, крича так, словно хотел, чтобы это прозвучало правдивее, чтобы его было слышно сквозь бурю. Готрик проверил его. Он сказал, что Снорри повязал добротно. «Ну, видимо, не так уж и добротно!» Борик сплюнул. Снорри никогда не видел Длиннобородова в такой ярости, даже после того, как демоны уничтожили фургоны. Беспомощность и чувство вины нахлынули на него, и он развернулся, чтобы еще раз завыть в бурю. «Готрик!» Его друг не мог сгинуть. Готрик был непобедим. «Мы возвращаемся в Карак-Кадрин», — твердо сказал Борик, по-видимому, не сомневаясь, что у них это получится. «Я полагаю, там тебя ждет клятва, которую ты захочешь принести!» Снорри опустил голову. «Глупый Снорри! Да кто только не умел вязать узлов. Затем он кивнул. Не то чтобы он был хорош даже в чем-то другом. Возможно, наполовину достойная судьба истребителя была тем, чего он действительно заслуживает. «После!» – печально ответил Снорри после того, как Снорри расскажет семье Готрика о том, что он сделал. Нога булава Снорри волочилась за ним по снегу. Он даже не стал больше колотить снег, просто врезался в него лицом вперед. Его глаза были полны застывших слез, у него похолодело внутри. Он все еще понятия не имел, как долго шел, но он вспомнил. Он вспомнил свой позор. «Это Снорри виновен в том, что Готрик потерялся в пустошах хаоса». Покачав головой, он поплелся дальше. Он ожидал чего-то большего, огромного груза с плеч или чего-то в этом роде. Вместо этого он чувствовал себя только хуже, чем когда-либо, словно кто-то только что сильно ударил по гематоме. Этому существовало только одно объяснение. Не в этом его позор. Одного этого уже достаточно, но было кое-что еще. В конце концов, Готрик выжил. Снорри, конечно, не мог знать этого, когда давал клятву, но нет нужды так глубоко хоронить это воспоминание. Что-то случилось позже, что-то связанное с той женщиной, гномом и ребенком. «Хватит!» — прокричал Снорри сквозь ветер и снег. Воспоминания плескались в его голове, словно протекая из дыр в его черепе. Взяв пригоршню снега, он натер им голову, будто защитной шапочкой, и взревел от горя. Это все вина того священника, скальфа и дурина. Они отняли у него гвозди, отняли пиво, спасли ему жизнь, когда он уже мог умереть. Они сняли проклятие той старой ведьмы. Старый истребитель грозил кулаками в юге, будто все, кто когда-либо причинял ему зло, прятались прямо там, в снегу. Он снова потерял равновесие и поскользнулся, на этот раз ударившись подбородком о комок слежавшегося снега. Со стоном он приподнялся. Хруст снега на макушке несколько охладил его разгоряченные мысли, и он расслабился. Гном мрачно скрестил руки на своей огромной груди и уставился в ту сторону, откуда пришел, в прошлое. Это несправедливо. Снорри не хотел вспоминать. Все, чего хотел Снорри, это. «Пиво...» «Ты слышал его, Кредди?» — сказал следопыт, склонившись над ним, большим и указательным пальцами раскрывая налитые кровью глаза Снорри. Он был седовласый, с грубой бородой, посидевший за столетия дневного света и горных ветров. Второй гном, предположительно Кредди, появился у него за плечом. Он был моложе, одет в непромокаемый плащ, разрисованный чем-то похожим на племенные символы зеленокожих, В зубах он держал костяной свисток гроби. «Принеси этому гному пиво, он еле держится на ногах». «Снорри не отказался бы от пива», — пустил он слюну. «Он не выпил ни единой кружки со времен пустоши и Хаоса». «Должно быть, бредит», — предположил Крадди. «И кто, по-твоему, такой этот Снорри, а?» «Снорри хочет пить», — ответил Снорри. «Скорее всего, его достали гоблины, как и всех остальных», — сказал старый следопыт. «Перестаньте галдеть и дайте ему промочить горло. У нас нет времени сидеть здесь весь день». «Да, Фулгриф. Горлышко бурдюка с Элем появилось у губ с норри, и подслащенная медом амброзия смыла боль путешествия с его губ вниз по горлу. Много легенд сложено об укрепляющей силе гномьего пива, о пьяном члене клана, что отбивался от армии гоблинов с копьем в животе и кружкой в руке, обозлобленном озлобленном старым седобородом, умеревшим всего в нескольких ярдах от завершения своего паломничества к пивоварне Багмана, только чтобы исцелиться последней пинтой пива, одним лишь дуновением знаменитого хмеля Иосифа Багмана. В бурдюке следопыта плескалась гораздо худшая Варево, но Снорри казалось, что сама богиня прородительница использовала бы его для омовения ран и бальзамирования разбитых сердец. Снорри почувствовал успокаивающее жужжание, обещание онемения и будущего безболи. Впервые с тех пор, как он потерял Готрика, Снорри вообразил, что снова может встретиться лицом к лицу с миром. Его сухие, как пергамент, веки дрогнули, открылись, и он наклонился вперед, пытаясь впитать жидкость в рот. Пришедший в бешенство Кредди выбрал именно этот момент, чтобы отобрать у него бурдюк. «Мы пытаемся догнать банду гоблинов», — сказал Фулгриф. Он присел на корточки рядом со Снорри. Его плащ по и туго развивался на ветру. Открыв глаза, Снорри внимательнее изучил его и его следопытов. Включая Фулгрифа, их было шестеро. Все они носили толстые водонепроницаемые плащи, раскрашенные в цвета зеленокожих, и кожаные шлемы, усеянные галькой, птичьим пометом и кусочками мха. «Это они напали на тебя?» — с напором спросил Фулгриф. «Это произошло недалеко отсюда?» «Нет», — ответил Снорри. Он покачал головой. Он оставил Борика в карак кадрине, чтобы выполнить свое обещание Готрику, Но он не знал дороги. Он с несчастным видом посмотрел на руну, пришитую к его рюкзаку. «Недалеко это... где?» Думая, что Снорри отвечает на его вопрос, Фулгриф быстро ответил. «В неделе пути от Караза карака, если не отдыхать». Затем следопыт отошел в сторону и указал вниз по впечатляющему ущелью, обрамленному зимними величественными вершинами. Снорри лежал в тени, отбрасываемой горами на южной стороне долины, и ему указывали вниз на тонкую ленту воды, бегущей в темноте по дну. Река Черепов! Мы следуем за ними до самых бесплодных земель, предупреждая каждый сторожевой пост и город об опасности, надвигающийся на них. Эти пыхтящие гроби уже разграбили две шахты на караг Хатули. Остальные следопыты забормотали проклятие, но фулгриф лишь пожал плечами. В некотором смысле нам повезло. «Гоблины увлеклись. Дали нам время нагнать их». Снорри перестал его слушать уже какое-то время. Нужный дом находился в долине, такой же живописной, как это, на границе бесплодных земель, на полпути между Кара-За-Караком и Баракваром. Он слабо улыбнулся. В конце концов он нашел его. Снорри на сакус сделал хоть что-то правильно. «Ты меня слушаешь?» «Что?» — спросил Снорри. Там было что-то о гоблинах, что-то о городах, предупреждениях. Его взгляд снова скользнул к короткобородому Кредди, и он причмокнул губами. Они что-то говорили о пиве? «Думаю, удар по голове», — сказал Крэдди. «Я голосую за то, чтобы оставить его тут. Мы всего в половине дня пути от бесплодных земель, и кто знает, насколько близко от нас этот отряд, мы можем забрать его на обратном пути». «Можно с нори еще пиво?» «Нет!» – хором ответили Кредди и Фулгриф. Довольное выражение лица Снорри стало жестким. Почему они не давали ему выпить пиво? Что Снорри им сделал? Он попытался схватить бурдюк с Крэдди, Кредди, но следопыт был молод и проворен, потому ловко отскочил в сторону. Это только еще больше раз задорило Снорри. Падая, размахивая руками, Снорри бросился на Короткобородова, поймал следопыта за лодыжку, и тот упал лицом вниз, сбив другого гнома с ног. Спина Кредди ударилась о голый камень, и он невольно свистнул, все еще держа во рту гроби-свисток. Следопыты замерли, когда боевой клич гоблинов разнесся над долиной. Снорри хватило времени, чтобы встать на колени, стянуть с Кредди пояс и одним махом опрокинуть бурдюк к целям следопыта. Он вздохнул от удовольствия, но тут Кредди ударил его ногой в челюсть, и он выронил пустой мех. «Что он творит?» — раздался голос откуда-то у него за спиной, а затем последовало. «Это все из-за пива! Хватай его!» Плоская рукоятка топора ударила его по макушке, и Снорри упал на четвереньки. В глазах у него временно потемнело. Еще один удар ботинком в лицо вывел его из оцепенения, и он схватил ногу Крэдди обеими руками, которые пустожи сделали сильными, и вывернул ногу из коленного сустава. Крэдди взвыл и схватился за колено, когда Снорри нанес еще один удар по затылку. От удара плечи Снорри опустились, как будто его вот-вот стошнит. Следопыты подошли ближе, по одному с каждой стороны от него. Они подняли свои топоры обухами вниз, чтобы сбить его с ног, как пьяницу в таверне. Снорри двигался быстрее, чем даже мог себе представить. Гном слева с хрипом боли рухнул на землю от удара в пах, в то время как тот, что справа, получил удар плечом Снорри по коленям с силой катящегося валуна. Они подогнулись. Послышался звук, словно один из них треснул, и Снорри поднялся, слегка пошатываясь, как раз вовремя, чтобы его зубы встретили удар в лицо. Снорри отшатнулся, случайно выплюнул зуб нападавшему в глаза, а затем схватил его за горло, когда тот замахал руками. Мускулы Снорри вздулись, а глаза следопыта полезли на лоб, как пузырьки, поднимающиеся со дна ручья. Он всегда был большим. Он работал в шахтах с тех пор, как у него впервые появилась щетина на подбородке. Чтобы тащить тележку с рудой, не нужны мозги, как говорила его матушка, но пережитое закалило его. Он сражался с демонами и выжил в пустошах хаоса, и когда он напряг хватку и приподнялся, ноги следопыта легко оторвались от земли. С пьяным ревом Снорри швырнул гнома в его товарища, и оба они покатились вниз по склону. Оставался Фулгриф. Ветеран-следопыт бросил наполовину заряженный арбалет и вытащил пару ручных топориков. Теперь они были направлены в Снорри остриями. Носокус решил, что это очень неспортивно. Он отвел от следопыта взгляд, чтобы наклониться и поднять еще один бурдюк селем. Гном храбро вцепился в неуклюжие пальцы Снорри, прежде чем Снорри уложил его ударом между глаз, а затем снял пробку смеха. Он радостно хихикнул, когда до него донесся запах, затем уловил блеск стали, направлявшийся к его голове. Он отпрянул в сторону, но слишком медленно, чтобы спасти свое ухо. Он взревел от боли, когда топор фулгрифа срезал его. и за обрубка хлынула кровь. Странно, но Снорри вроде как все еще слышал ритмичный стук под своим черепом, но все остальное померкло, будто бы голову обернули ватой. Пропитавшийся собственной кровью насквозь, Снорри нырнул между двумя топорами следопыта и ткнул его локтем в горло. Длиннобородый закашлялся, но гном был сделан из более прочного материала, чем его подразделение. Он попытался нанести ответный удар вторым топором. Снорри сжал его в медвежьих объятиях, прижав оба топора к бокам и оторвав от земли. Затем Снорри ударил его головой в переносицу, и гном обмяк в его руках. Снорри позволил телу упасть, затем плюхнулся на спину рядом с ним. Раненые гномы стонали и хныкали вокруг. Он сделал глоток из своего бурдюка с Элем. Он рассеянно потер свое оторванное ухо, от чего оно еще больше закровоточило. Он поднял голову, водя взглядом с одного гребня на другой, вниз по суровому рельефу долины черепов. Он мог бы поклясться, что слышал боевой клич гоблинов, эхом отдающийся между вершинами. Он несколько раз похлопал ладонью по обрубку хряща, затем пожал плечами. Он сделал еще глоток пива и улыбнулся с великодушной сосредоточенностью. Так что же этот следопыт пытался рассказать о деревнях и гоблинах? Снори обхватил себя руками и задрожал, но это не могло поколебать уверенности в том, что он совершил что-то ужасное. Но что? Слегка пошатываясь, он встал и снова повернулся к юге лицом, а затем вскрикнул от увиденного. Вдалеке показались две фигуры. Метель сделала их бесформенными, бесполыми, просто тенями, окутанными снегом. Их темнота навела его на мысль о сгоревших домах и обугленных телах, и он прикрыл рот рукой, чтобы подавить стон. Женщина-гном и ее ребенок наконец-то нашли его. Он вглядывался в падающий снег, и его память, казалось, добавляла детали к пустым силуэтам. Девочка крепко держала мать за руку. У нее были яркие проницательные глаза, нахмуренное лицо, которое в сочетании с глубокой серьезностью показалось с Норри очень знакомым. Мать, с другой стороны, заплетала свои длинные серебристо-светлые волосы в косы, не спадавшие на ее широкие плечи. Ее пышная фигура была практически обтянута козлиной шкурой, и она носила золотые украшения. У Снорри перехватило дыхание, включая цепочку, что Снорри носил в своей сумке. Снорри моргнул, и снег смел видения, превратив их в далекие призраки, которыми они и являлись. Вспомнив, что сказала ему старая ведьма, он решительно зарычал и захромал вслед за ними. Только когда он снова все вспомнит, он обретет свою судьбу. Он уже так много помнил, так много выстрадал, вновь. Но что же худшее из всего того, что он натворил? Феликс сидел спиной к теплу очага и вглядывался в сгущающиеся сумерки, укрывавшие пейзаж все более глубокими мазками индиго, фиолетового, а затем и черного. Наблюдение за падающим снегом было успокаивающим и странно гипнотизирующим, совсем не похожим на глядение в небо и создание фигуры из облаков. Снежный вихрь мог стать городом, троллем на ледяном троне, лицом возлюбленный. Он вздохнул. Кислев был холоден, его народ бесцеремонен, их культура временами казалась ему такой же странной, как и культура гномов, но было невозможно смотреть в его пустоту и не чувствовать проблеска ностальгии и сентиментальности. На этих землях он влюбился, участвовал в войне, по меньшей мере дважды чуть не погиб, потерял друзей, потерял любовь. Любовь и утрата великие события, завораживавшие поэтов со времен Сигмара, и Феликс стал их свидетелем прямо здесь. А теперь все это исчезло. Ветер стонал от родовых спазмов демонов. Вихри вырывали снег из воспоминаний Феликса и придавали им форму чего-то более темного. Существа с рогами, щупальцами и кровоточащей кожей. В этом и была проблема с этой игрой. Человек может увидеть все, что ему заблагорассудится, а Феликс видел слишком много, чтобы представить себе счастливый конец. Границы и хаоса простирались на юг. В старых трактатах говорилось, что подобные вещи случались и раньше, что каждый раз, когда темные набирали силу, пустоши расширялись немного дальше и отступали немного меньше. Пограничные земли богов пока не поглотили кислев, но это неумолимо приближалось. Подобно старому солдату, предсказывающему приход зимы по боли в запястьях, Феликс чувствовал это не костями, а душой – Над степью нависла тьма, не имеющая ничего общего с наступлением ночи. У одного из соседних кострищ, под невзрачным навесом, украшенным Геральдикой какого-то забытого пограничного князька, Густав и его вольная дружина играли в ту же «Черную игру». Казалось, они сдобрили ее пивом и поэтому играли громче. Все знали, что отправляются на битву с так называемым «королем троллей», монстром, стоявшим особняком от других чемпионов хаоса и в одиночку, бросившему вызов в их сердце. Феликс покачал головой, услышав хриплый крик, донесшийся из палатки. «Возможно, он старел, но если человек собирается обнажить свою душу перед стихиями, то он должен сделать это в одиночку». «Ты раньше сражался в Праге, да?» Дамир сидел рядом с ним, тоже отвернувшись от огня. Тени отступали и перекатывались по его залатанному пеньковому плащу, как воск и убыль хаоса. Кочевник Унгол предложил спиртное, которое пил. От него разило скипидаром, и Феликс отмахнулся. «Горилка полезна для души!» Дамир легонько стукнул себя в грудь, а затем неопределенно помахал фляжкой перед собой, словно разбрасывая семена. Приготовлена из того же зерна, что и корм для лошадей. Только самое лучшее». Он ухмыльнулся и предложил ее снова. «Добро?» Вздохнув, Феликс взял фляжку, проглотив ровно столько, сколько нужно для вежливости, и тут же выплюнул все обратно в ладонь. Посмеиваясь, Дамир хлопнул его по спине. «Ага!» Феликс поймал себя на том, что тоже улыбается. «Да!» «Я сражался в последней битве за праг. Я был там, когда погиб оряг коготь демона. Дасканале, имперец!» Мужчина выглядел довольным, и Феликс предположил, что это значит что-то хорошее. Кислевицкий был одним из самых сложных человеческих языков, с которыми Феликс когда-либо сталкивался, с нелепой и, по мнению Феликса, произвольной системой родов. А тот факт, что Ульрика и ее отец прекрасно говорили на рейкшпиле, также лишил его всякого стимула изучать его самостоятельно. «А где бился ты?» Дамир ухмыльнулся. «Это было до моего рождения, Феликс Ягер. Но мой отец и дед бились в царицыном полку вместе с боярином Страговым. Из-за тебя я чувствую себя старым». Высоко подняв фляжку с горилкой, Дамир отдал честь. «За то, чтобы состариться». «За старость!» — согласился Феликс и присоединился к кислевиту, выпив глоток обжигающего духа страны троллей. На этот раз он сдержался, и ухмылка Дамира стала еще шире, пока все его лицо, казалось, не вытянулось от нее. «Твои предки служили Ивану Петровичу», — заметил Феликс, как только жгучее ощущение в горле проникло глубже в грудь. «Так вот, почему ты едешь сейчас с Ульриком, несмотря на...» он замолчал, затем пожал плечами и вместо этого уставился в снег. Он сам видел, как простой народ Сильвании оставался рабами своих хозяев в восставшем состоянии, такими же слугами, какими были при их жизни. Почтение заложено в основу империи, и ее народ не собирался восставать только потому, что их законный повелитель перестал дышать. Феликс полагал, что в этом было что-то от постоянства, но он ожидал чего-то лучшего от знаменитого независимого духа кислива «Нет», — ответил Дамир, не думая разочаровываться. «На юге, может быть, это имеет значение, но не в степи. На севере уважение нужно заслужить. Здесь встают на колени только перед матерью и богом». «И Ульрика его заслужила?» Дамир уклончиво пожал плечами, затем усмехнулся и лука воткнул Феликса локтем в ребра. «Но она прекрасный кусок конины, да?» Феликса кольнула грубость кислевита, но тем не менее он изобразил виноватую улыбку и согласился на еще одну порцию горилки. «Она определенно прекрасный ку. У меня что, уши горят?» Снег хрустел под кожаными сапогами для верховой езды высотой до колен, когда Ульрика направилась к ним от других кострищ. С коротко постриженными пепельно-светлыми волосами и в девственно-белом одеянии, доходившем ей до бедер, она выглядела словно степная богиня-воительница. Сердце Феликса, казалось, забилось чуть быстрее. Дамир смотрел на нее так, словно она сделана из золота. — Присмотри за своими лошадьми, Дамир, — сказала Ульрика. Мы выступаем, как только полностью стемнеет. гол кивнул и удалился. Только когда он скрылся среди лошадей, Ульрика скрестила руки на груди и улыбнулась. «Честно говоря, Феликс, мужчины никогда не меняются. В каком-то смысле это обнадеживает. Вот вы здесь, в нескольких часах от битвы всей вашей жизни, и я застаю вас за разговорами о женщинах». «Я просто задумался». «Просто?» Ульрика постучала по пластине, защищающей ее сердце. Она была толще, чем любая другая часть ее доспеха, за исключением Бивора, защищавшего горло, и тяжелее, чем любой смертный рыцарь смог бы нацепить на себя в бой. Очевидно, что кузнец хорошо знал уязвимые места заказчика. «Ты забываешь, что я хорошо слышу?» Она села рядом с ним, но лицом в противоположную сторону, к огню, словно их встреча здесь была в некотором роде незаконной. Все казалось неловко интимным. «Тебе не следует смотреть в огонь», — пробормотал Феликс. «Мне кажется, я бы знала об этом», — сказала Ульрика. Отблески огня заставили ее глаза сверкать. «Это может испортить твое ночное зрение», — предположил Феликс. «У вампиров нет ночного зрения, Феликс. Мои глаза работают не так, как твои. Я не вижу цвета как такового. Для меня всегда ночь». Ее появившаяся улыбка была немного грустной. «Для меня все это просто зрение». Феликс кивнул, словно подробности вампирской анатомии глубоко его завораживали. Снег кружился, принимая новые сладострастные формы. «О чем ты думал?» «М?» «Это традиция кислевитов – делиться секретом перед битвой так, чтобы он не погиб вместе с тобой». Феликс повел бровями и уставился в снег. Это звучало достаточно болезненно, чтобы быть правдой. Ему хотелось бы сказать, что он думал о короле Троллей Прага, перебирал тысячи образов, один хуже другого, навеянные этим именем. Он пытался, ведь размышлять о предстоящей битве было предпочтительнее, чем пытаться распутать эмоциональный клубок своих чувств к этой Ульрике. Он посмотрел мимо Ульрики на снег. «Возможно, все из-за этого места». Воспоминания о потерянном времени щемили его сердце. «Там, в Куржицка», — сказал он, поворачиваясь, чтобы полностью рассмотреть Ульрику, на ее теле не осталось никаких следов от жутких ожогов Хеллбраса. Еще виднелся шрам у ее левого глаза, но было очевидно, что она питалась и питалась хорошо. Последняя мысль вызвала у него отвращение. А еще оно вызвало у него чуть более чем легкую ревность. «Когда тебе нужна была кровь, почему ты предпочла людей? Я стоял ближе. Почему ты не взяла мою?» Ульрика придвинулась немного ближе, и их ноги соприкоснулись. Огонь разделял ее лицо на светлую и темную половины. «Ты бы хотел, чтобы я поступила так?» «Я спрашивал не об этом». Ульрика медленно протянула руку и коснулась его шеи пальцами без перчаток. Несмотря на то, что ему не было холодно, он дрожал. «Я могла бы выпить из тебя, и это было бы такое удовольствие, которого ты никогда не испытывал. Но тогда ты больше не был бы собой». Она кивнула туда, где Дамир готовил лошади своих людей. «Я могла бы приказать тебе сделать что угодно, но у меня и так достаточно рабов. Я хочу, чтобы ты сам захотел присоединиться ко мне». «Ты уже говорила об этом раньше», — сказал Феликс. Ему было неприятно слышать, как она говорит об этих мужчинах, так, словно они не более чем слуги, скот. Но, казалось, по собственной воле, рука Феликса поймала пальцы Ульрики и прижала их к своему плечу. «Зачем?» «Хаос набирает силу, и к добру это или к худу я существо, рожденное хаосом. Ты, однако...» Она придвинулась ближе, пока их тела не соприкоснулись. Она повернула руку и вплела свои пальцы в его. Ее голос стал хриплым. «Когда я с тобой? Я вспоминаю, каково это чувствовать». «Я...» Все, что он собирался сказать, было забыто, когда Ульрика наклонилась вперед и поцеловала его. Шок пробежал по его губам, спустился по шее и заставил покалывать все тело Феликса. Ее губы были холодными. Тело несравненно сильным, но во всех отношениях, которые имели значение, она была той же Ульрикой, которую он знал 20 лет назад. Его свободная рука изучала ее шею, уши, волосы, точно такие же. Он вдохнул в знакомый аромат конской шерсти, дровяного камина и водки, который ему, альтдорфцу, в чужой стране показался таким неотразимым и экзотичным. Это покалывание превратилось в сияние. Тепло желание, смывшее любое оставшееся пятно вины, и он растворился в ней. Она оттолкнула его назад слишком рано. Возбуждение заставило ее клыки высунуться из-под губ. Он видел, как к ним приливает кровь. Ее глаза широко раскрылись и горели обещаниями. Все, что ему нужно было сделать, это добровольно отдаться. Улыбка Феликса дрогнула. Сердце боролось с головой, и когда он собирался открыть рот, то понятия не имел, что хочет сказать. Нет, это не совсем правда. Он знал, что хотел сказать. Его ухмылка нерешительно повисла на мгновение, достаточное для того, чтобы он смог разглядеть приземистую, похожую на быка фигуру, только что появившуюся из ниоткуда, прямо из снега, в круге света от костра за спиной Ульрики. Феликс моргнул. Потребовалось еще мгновение, чтобы сложить воедино то, что он видел. Отчасти потому, что внешность фигуры так сильно изменилась за прошедший год, но главным образом потому, что его присутствие было совершенно астрономически невозможным. Ульрика обернулась и издала короткий прерывистый вздох удивления. Коренастый и слегка опаленный гном, прихрамывая на металлическую ногу, подошел к Ульрике и не слишком нежно ткнул ее в плечо. Она с хмурым видом воспротивилась толчку, и гном повернулся к Феликсу. «Она уже вампир! Снорри начинает приходить в замешательство!» Феликс не знал, смеяться ему, улыбаться или просто закричать. Его губы все еще трепетали от вкуса Ульрики, его грудь болела от чувства вины. Но в то же время он испытывал странное облегчение, как будто Снорри только что оттащил его от пропасти. Его язык, казалось, сам собой заплетался между двумя вариантами, когда он поднялся на ноги и стряхнул снег со штанов. Кровь Сигмара. Перед ним стоял Снорри Носокус. Истребитель выглядел старше, без своего гребня из гвоздей. Волосы, пробивавшиеся у него на голове, были редкими и седыми. Феликс провел рукой по своим волосам и печально улыбнулся. Снорри такой не один. «Дамир!» — закричал он. «Принеси обратно эту свою горилку! Нам она понадобится!» Снорри поморщился, словно Феликс только что наступил на что-то ушибленное и больное, но почти сразу же это выражение сменилось чем-то больше похожим на знакомую идиотскую гномью ухмылку. Спасибо тебе, юный Феликс. Снорри думает, что сейчас ему не помешало бы выпить.